Призрачный клинок! Душегуб! Что? Ах Пропустив удар, герой посоха завопило от того, что в одной части осталось без духа, а затем упало навзничь, потеряв сознание. Ты в порядке? Эй! Герой метательного оружия подбежал к своей неподвижной напарнице и попытался ее растолкать, но безуспешно. В следующее мгновение летающие клинки исчезли, остались только четыре из тех, что метнули в нас военные. Щит метеора! Я вновь создал барьер, чтобы остановить их, Но на мне уже живого места не осталось. Всё тело, но этот боли. Сделаем это ради братца. Мы не есть подведём. Раф! Руфт обрушил топор на Лиса, а тень Рафтень кромсали Леопорда быстрыми ударами. Ха, я им тоже покажу. Килл встряхнула головой, прогоняя слабость. глубоко вдохнула и выпустила чёрное пламя теперь уже во врагов. Лиса-человек чудом успел достать из кармана уже третий по счёт артефакт, похожий на коготь. Он помог защититься от топора, но лис все равно улетел от силы удара. Тем временем изрезанный леопард попал под пламя. «Нужно есть добить его! Бладрейн! Рафа, uh, «Они тянут мою кровь! Что?» «Пора вам есть познакомиться с болью тех, кто есть получила за вас незаживающие раны!» Тени Рафти не вытянули кровь из раненого леопарда, затем повернулись к орлу, с которым воевала Сейн. «Бладрейн! А, uh, моя кровь! Uh. «Получай! Вот ты попался!» Воскликнул один из фамильяров вслед за Сейн, который как раз ударила Орла ножницами. «Я не проиграю! Когда я ударю тебя этим оружием, твоя рана никогда не заживет! Что?» Орёл напал на Сейн, но та спокойно приняла удар. «Ты жертвуешь собой? Уважаю!» Он камнем полетел к земле. Сейн тоже приземлилась, торчащей из нее косой, отключила крылья и подбежала ко мне. Тем временем Рафталия приставила остриё катаны к шее героя метательного оружия. Она излучила такую свирепость, что наши противники сразу поняли — всего одно движение, и их убьют на месте. «Это пламя замедляет исцеление! Ну что, каково это, проигрывать?» Выпалила Килл, подражая мне. А, кажется, ничего больше тут не сделать!» Вдруг летающие мечи со свистом вернулись к врагам, два из них по пути напали на Рафталию. «Ха!» Отбило эти снаряды, но герой метательного оружия воспользовался моментом, схватил героя посох и отпрыгнул. «Уходим!» – скомандовал Лис. «После всего, что мы сделали, герой счета уже не выживет!» «Да, наверное. Если честно, мне жаль. Я не думал, что он настолько силён. Так приказала страна и королевская семья пьянца. Извини, но это война. Пойми, что сила приносит несчастье!» «Я не собираюсь просить у вас прощения. Это для защиты нашего мира!» Товарищи Лиса, за исключением потерявшие сознание героя посоха, на прощание бросили нам по несколько слов. Напавшие на Рафталию клинки уже вернулись к хозяевам, в тот же миг они достали из карманов какие-то простыни и накинули их на себя. Просто они упали на землю, и мы увидели, что враги исчезли, сами простыни тоже бесследно растворились. «Они есть спрятались?» — спросила Тень. «Нет, я не чувствую их», — ответил Руфт. «Могу точно сказать, что поблизости их нет». «Скорее всего, они уже убежали очень далеко», — заключила Рафталия. «Видимо, это был какой-то метод межпространственного перемещения. Так или иначе, наши враги выбрали бегство, хотя ничего удивительного. Любой, кто знает об их оружии, при видимых ран, решил бы, что я не жилец. В принципе, мне казалось, что мы могли выиграть эту битву, но больно уж наши враги здорово убегают». Вдруг я почувствовал, что пропало драконье святилище, которое мешало нам покинуть поле боя. Кажется, враги заметают за собой следы. «Ах...» Нафуми сама! Рафталия подбежала ко мне. Братец! А. Как только я убрал гневный щит с помощью чейн-шилда, озверение кил подошло к концу, и она тут же упала на землю. Сила гневного щита несколько уменьшила урон от незаживающих ран, но я все равно держусь из последних сил. Неужели когда используешь силу братца, становится так плохо? Зато ты нас спасла Килкун. Но я пока не могу сказать, что принес пользу. Мне надо стать еще сильней! Отозвалась Килл, понемногу отклеиваясь от земли. ищет Щитадоно, с вами всё есть хорошо?» «По мне непонятно, что ли?» «Я весь в кровоточащих ранах. Уже теряю сознание от потери крови. Но нельзя сдаваться, потому что обморок будет означать смерть. Я не допущу этого чисто из принципа». «Рафталия, сохраняй бдительность и смотри за окрестностями. Стейн, Я не...» «Госпожа Сейн хочет сказать, что сначала ваше лечение, затем все остальное». Ладно, приподнимите меня. Я достал из щита зелье восстанавливающее ману и начал читать заклинание. О, оно и так сложное, а из-за потери крови пользоваться им особенно трудно. Что не говори, это магия не из тех, которыми пользуются в бою. First Heal Zero. Первым делом я наложил это заклинание на себя, чтобы нейтрализовать эффект не заживающих ран. Нулевая зона 5%. процентов. Перед глазами промелькнуло сообщение. В следующий миг вся моя мана закончилась. «Я едва не потерял сознание». «Нафами no, сама!» Голос Рафтали вырвал меня из темноты. Я. «Я выпил еще одно зелье. А теперь твоя работа, мадракон. «Мой выход!» «Либерейшн Хилл!» «Мои раны быстро затягивались, но я всё равно потерял слишком много крови и чувствовал себя слабым. Голова по-прежнему кружилась, но я должен помочь раненый Сейн». «Теперь твоя очередь, Сейн». «Я в порядке». «Не ври. Руфта, держи её». «Ага». Почему Сэйн пытается храбриться после того, как получила сильнейший удар? Она попыталась отпрыгнуть, но Рофт по моему приказу поймал ее. Я наложил заклинание и... о, как же тяжело не упасть в обморок. Нулевая зона 7%. Осталось только вылечить. На сама. Рафо! Братец! Мои раны затянулись, но кровь не вернулась. Наверное, надо будет потом принять один препарат, помогающий организму ее вырабатывать. хотя он считается в этом мире довольно опасным. «Народ, готовьтесь к битве! Если они напали на нас, то раны остальные тоже наверняка столкнулись с засадами!» Я посмотрел на покрасневшую одежду Рафталии, да уж серьезно, на себя ранило. Я только сейчас задумался, насколько это странно причинять вред самому себе. «All Liberation Hill!» Я наложил на всех исцеляющее заклинание, выпил еще зелье, «Как же это надоедает!» Я достал коголевую ягоду, которую берёг для особых случаев, и забросил в рот. Она вернула мне и ману, и дух, но, как и и боялся, усталость не прошла. Неужели нет способа убрать эти безумные траты мана у нулевой зоны? Больно уж трудно устроено у нее заклинание. Разница по сравнению с Либерейшеном как между небом и землей. Разумеется, в том смысле, что Либерейшен легче. Его хоть можно в бою применять. Вылечив Рафталию, самую тяжело раненую среди оставшихся, я выдохнул. Мои доспехи тоже сильно пострадали, и на их ремонт уйдет куча времени. Будто мало было хлопот. Идем на помощь Рену, Фауру и остальным. Только сначала сломайте эту клетку». «Есть! Сейчас!» Саин кивнула. «Может быть, ее есть просто открыть?» «Если тебе это по силам, то давай». «Я есть, конечно, обычно таким делам». Тень обвела клетку взглядом. «Но я не есть, понимая механизма, по которому она есть открывается. Скорее всего, сломать ее есть будет быстрее. «Ещё бы!» «Раз так я этим займусь! Скорее всего, клетка умеет возвращать атаки, поэтому не стойте рядом!» Рафталия влила Циеману в катану, затем применила навык. «Быстрый клинок! Размытый штрих!» Из клетки посыпались искры, в ответ полетели молнии и пламя, но Рафталия развеяла их оружием. Насколько я вижу, атака прошла половину толщины прутьев. «Если уж Рафталия добилась только такого...» то лучше пусть Сейн, Руфт и Тень не вмешиваются, иначе мы замучаемся с контратаками. Тут бы помог атак-саппорт, но мишень довольно маленькая, хотя не слишком. Килл тоже нельзя привлечь, а она до сих пор не преодолела отдачу от озверения, видимо, отдача и правда серьезная. Раньше у меня не было такого впечатления, потому что Мадракон спокойно пользовался этим режимом. Очевидно, Килл не настолько выносливая. Здорово, что она смогла нам помочь, но перебарщивать не надо». Я ударил по клетке атак саппортом, и Рафталия сломала ее вторым ударом. Если бы клетка умела регенерировать, нам бы все-таки пришлось искать способ ее открыть. Но эти опасения оказались напрасными. Брежь почти приглашала нас наружу. Сейчас включу щит метеора. Все, выходим. Клетка все еще искрилась, поэтому я защитил союзников щитом метеора, и мы выбрались наружу. Ладно, пора помочь рану. Кел, ты! А, братец, почему я такой жалкий? «Даже по сравнению с рофтом. Килл пожаловалась на собственную слабость и закрыла лицо руками и пытаясь слез слёз досады. «Не сравнивай себя с другими. Твоя помощь спасла нас. А если ты считаешь, что этого все равно мало, значит тебе всего лишь надо тренироваться дальше». «Я хочу быть еще сильней. Я хочу быть полезной тебе и остальным. А...» Кил попыталась держать всхлипы. «Рафтали, Атян, отправь меня в какое-нибудь безопасное место. Иначе я буду вам мешать». «Килл-кун...» Пожалуйста. Я толком не могу двигаться. Не хочу, чтобы вы об меня спотыкались. Хорошо. Манускрипт возврата. Рафтелия применила навык и переместила Килл к песочным часам Шильтрана. Спасибо, Килл, ты очень помогла. Конечно, ты любишь дурачиться, но я обещаю, что твоя решимость не будет напрасной. Подлечившись всеми доступными средствами, мы отправились на поиски группы Рена, которая тоже занималась истреблением монстров.